Глава 36 Целых три дня ушло у меня на то, чтобы выяснить, где живет Орехов, и на изучение его образа жизни. У меня возникли кое-какие планы, и я уже начал их прорабатывать, но первым шагом должен был стать мой визит к Орехову. Я тешил себя надеждой на то, что прямолинейные действия способны привести к быстрому успеху. Накануне визита мне слепили новое лицо. За образец мы взяли довольно качественный фотоснимок, напечатанный в ежедневном коммерсанте. Снимок был помещен в разделе криминальной хроники и являл всем любопытствующим физиономию главаря той самой банды, которая пыталась с нашей помощью одолеть отморозков. После того, как я обрел новый облик, работу гримеров пристально оценивала комиссия, состоящая из Демина, Светланы и Димы, которые одобрили проделанную работу. «Не отличить», — признала Светлана. Она единственная из всей тройки экспертов видела бандитского главаря в жизни. Поэтому ее мнение представлялось мне особенно ценным. Вечером того же дня Светлана привезла меня к дому, в котором жил Орехов. Уже два часа сидевший возле дома в засаде Дима сообщил, что Орехов вернулся с работы. Его жену он тоже видел, зато не видел детей, но они волновали меня сейчас меньше всего. Я поднялся к квартире Орехова, и с замиранием сердца позвонил в дверной звонок. Для стороннего наблюдателя я сейчас был не Евгением Колодиным, а главарем бандитов, но сам-то я знал, кто я есть на самом деле, и по этой причине испытывал некоторое беспокойство. Дверь мне открыл сам Орехов. Он был одет в спортивный костюм и обычные домашние шлепанцы, и сейчас совершенно не походил на грозного прокурорского работника, даже во снах видящего, как за мной закрывается дверь тюремной камеры. — Вам кого? — осведомился он и вытер жирные губы тыльной стороной ладони. Судя по выплывающим из квартиры запахом, товарищ Орехов только что откушал котлетку. — Не узнаешь, — осклабился я. Эту кривую усмешку я сегодня днем отрабатывал целый час. не моя усмешка, ни обращение на «ты» Орехову не понравились. — Вы случаем не ошиблись квартирой? — Размечтался. — Ты Орехов, — сказал я. «Точно?» Ему не оставалось ничего другого, как подтвердить мою правоту. «Может, в квартиру зайдем? Разговор не для чужих ушей». «Вот это Орехову, кажется, уже совсем не понравилось». «Я вас не знаю», — сообщил он. «Я мог бы в два счета доказать ему обратное, но это пока не входило в мои планы». «Знаешь, не знаешь, какая разница?» — вполне миролюбиво сказал я. «Надо поговорить об Оликперове». Я сделал паузу. — И обо всем, что с этим делом связано. Выразительно посмотрел Орехову в глаза, и он дрогнул. Где-то он видел этот взгляд, что-то знакомое ему почудилось. Не узнал, но испытал беспокойство предчувствия. — Заходите, — пригласил Орехов и посторонился, давая мне возможность пройти в квартиру. Из кухни выглянула Ореховская супруга. Вполне миловидная женщина. Интересно, знает ли она о том, что ее муж подлец? Меня всегда неприятно удивлял тот факт, что у негодяев зачастую прелестные спутницы жизни. Или зло притягивает. «Здравствуйте», — сказала она ангельским голоском. Я с удовольствием ответил бы ей вежливо и с почтением, но не имел права выходить из образа, потому лишь с развязным видом подмигнул. Она тотчас исчезла, будто испугавшись. «Сюда, прошу», — пригласил Орехов. Это была небольшая комната, служившая хозяину кабинетом, судя по стеллажам, заполненным книгами, среди которых, как мне показалось, едва ли не половину составляли разного рода юридические справочники. Я сел в предложенное мне кресло и выложил на стол газету. Ту самую, с фотографией бандитского главаря и крупной подписью над ней. Евгений Колодин помог арестовать преступного авторитета. Орехов увидел заголовок, саму фотографию, перевел взгляд на меня — и вот теперь-то узнал своего гостя. Надо было видеть его лицо в эту минуту. Недоумение, испуг и еще что-то, чему я вряд ли смог бы подыскать определение. «Не бойся», — сказал я. «Я не сбежал, меня выпустили под подписку о невыезде». Это обстоятельство, наверное, не очень его успокоило, и все же испуга в глазах поубавилось. «Братва меня в беде бросила», — сообщил я. «Сделали все, что было в их силах, но они не волшебники, и я поэтому до сих пор под статьей хожу. Не отвертеться мне, если не поможешь». Я выразительно посмотрел на собеседника. В Ореховье боролись сейчас два чувства. Одно подсказывало ему, что странного гостя надо выгнать, а второе не менее резонно говорило, что выгнать надо немедля. Мне пришлось вмешаться, чтобы предупредить возможные глупости с его стороны. «Ты должен мне помочь», — как о чем-то само собой разумеющемся, сказал я. «Как-никак в одну упряжку идем». Последняя моя фраза повергла Орехова в совершеннейший шок. Он пытался постичь смысл услышанного и не мог. Ясно было, что сказано нечто очень неприятное для него, но в чем тут подвох, это еще надо было расшифровать. «Ты только не пытайся увильнуть», — посоветовал я. «Ты со своей стороны олег оликперовских хозяев прикрывал, я со своей. Но потрачили-то на одного человека». Это был едва ли не самый опасный момент. Если я что-то понял не так или где-то просчитался, все должно было рухнуть с этой моей фразой. Все подозрения в отношении Орехова были основаны лишь на свидетельствах мартынова и на поступках самого Орехова, которые удивительно четко укладывались в схему его возможных действий, если предполагать, что он действительно, не по собственной инициативе, взял меня в оборот. «Вот мне хозяин и посоветовал обратиться к тебе». С отчаянностью висельника продолжал ягнуть свое. «Свяжись, — говорит с Ореховым, — он же в прокуратуре работает, вот пусть и подскажет, как от тюрьмы лучше отвертиться». На Орехова сейчас нельзя было смотреть без сострадания. Потемнел лицом, будто ему только что зачитали приговор, и впереди ничего, кроме долгих лет отсидки. «Я не совсем понимаю, о чем идет речь», — проявил он осторожность. Но он сейчас совершил большую ошибку. Если бы он меня выгнал, или пригрозил милицией, или хотя бы просто заорал и затопал ногами, все это можно было бы расценить как косвенное подтверждение его невиновности. Но он ничего этого не сделал. Он попросту тянул время и пытался прояснить для себя, кто таков его гость, и что этот гость о нем, Орехове, знает. Он боялся, что выгнав меня, он просчитается. И этот страх выдавал его с головой. — Я тебе сейчас объясню, о чем идет речь, — кивнул я. — Мне шьют статью по организованной преступности. неприятное скажу тебе, дело. И я хочу, чтобы ты мне помог. «Кроме меня этого хочет еще и хозяин». Он старался не смотреть на меня. Уставился в пол и задумался. И такой расклад был ему страшен. И эдакого он опасался. А мне от него ничего особенного не было нужно. Только подтверждение того, что он действительно на кого-то работал. Затем я и пришел. «Обратитесь к адвокату», — очнулся Орехов. «Я могу порекомендовать вам опытного специалиста». значит, уже выстроил план своих дальнейших действий. Я его тотчас же раскусил. Сам не хочет ни во что ввязываться, боится, но еще больше боится неведомого мне хозяина, поэтому изъявлял готовность принять участие в моей судьбе, помочь с адвокатом, и в то же время старательно удерживается в рамках закона, пытаясь оградить себя от возможных неприятностей. Но я его тотчас разочаровал. — Ты не чуди, — посоветовал я и нехорошо усмехнулся. — Какой адвокат? О суде речи быть не может. Ты должен дело закрыть. Я выдержал небольшую паузу. — Или хочешь встретиться с хозяином? — Это можно было расценить как угрозу. Я увидел, как пошло пятнами лицо моего собеседника. Испугался. Вот сейчас из него и надо было выжимать все, что требовалось. — Хозяин-то будет так недоволен, — сказал я. Из-за того, что ты так промахнулся с этим пацаном с телевидения. Я ткнул пальцем в заголовок статьи в «Коммерсанте», где была моя фамилия. «Если бы ты навешал на колодина собак, как хотел хозяин, не я, ни либо из моих ребят не пострадал бы». Я увидел его глаза и понял, что Мартынов был совершенно прав. Стопроцентное попадание. Был. Был хозяин и был приказ стереть меня в порошок. Как жаль, что этот ореховский взгляд нельзя было сейчас запечатлеть на видеокассету. «Случилась накладка», — выдавил из себя Орехов. Вот сейчас он должен был сказать самое главное, то, ради чего я сюда и пришел. Я разволновался и даже подался вперед, стрепетом ожидая продолжения фразы. И в этот момент у меня из-за пазухи выпал диктофон. «Катастрофа! Другого слова не подобрать!» Я поднял глаза на Орехова. Он был не просто изумлен. Настоящий шок. Я подумал, что успею покинуть поле битвы прежде, чем мой противник придет в себя. Подхватил с пола диктофон и поднялся, но тут Орехов проявил готовность действовать. Очнулся раньше, чем я предполагал. Он тоже поднялся, и к двери он находился ближе, чем я. Похоже, не собирался меня выпускать. Встанет в дверях, жену попросит позвонить в милицию... Такими ему представлялись, наверное, его действия в ближайшие несколько минут. Но он не знал о моем пистолете. Я постарался восполнить пробел в его знаниях. Вытащил пистолет из кармана и поднял его на уровень ореховской груди. Пистолет был газовый, но в сумерках, которые царили в кабинете, Орехов не мог этого обнаружить. «Сядь», — со всей возможной в этой ситуации сдержанностью, — произнес я. «Иначе прострелю тебе башку». Он рухнул в кресло, как будто ноги вдруг перестали ему повиноваться. Я выскользнул в прихожую. Телефон был здесь. Я оборвал провод и направился к выходу. На шум выглянула хозяйка. «Всего хорошего», — буркнул я. Пистолет я старался держать так, чтобы она его не видела. Не хотелось пугать понапрасну несчастную женщину. Я не стал дожидаться лифта, а сбежал вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Светлана ожидала меня в машине за углом дома. Я ввалился в салон и выдохнул. «Гони». «Получилось?» — спросила Светлана. «Сейчас узнаем». Мы ехали и слушали записанную на диктофон нашу с Ореховым беседу. В том месте, где послышался стук упавшего на пол диктофона, я печально вздохнул и сообщил. «Все. Больше не будет ничего интересного». «Эта пленка не может служить доказательством», — сказала Светлана. «Орехов не сказал ничего такого, что можно было бы использовать против него». Я видел выражение его лица и его взгляд, но это видел только ты. Неважно, теперь-то я знаю, что он действительно выполнял чью-то волю, и это знание развязывает мне руки. Значит, война? Война, — подтвердил я. До победного конца. Либо я, либо он.